Поиск Птицелова и операции по его разработке готовились и проводились несколько месяцев, но операция провалена по вине самого руководителя. Полковник Арчеладзе не боялся, что его отстранят от работы и выведут за штат, либо вовсе отправят на пенсию. Он пережил не одну перетасовку еще в бывшем КГБ, затем в Министерстве безопасности, И остался на плаву, поскольку его специальный отдел, созданный по высшей воле сразу после августовских событий 1991 года, занимался поиском утраченной золотой казны СССР и считался неприкасаемым. Более года ушло лишь на создание глубоко законспирированной агентурной сети с внутренними и зарубежными отделениями разработку двух самостоятельных программ, которые напоминали авиацию ближнего и дальнего действия. Первая предназначалась для мгновенного реагирования на всякую горячую, внезапно появившуюся информацию. Вторая была рассчитана на более кропотливый анализ и агентурный сбор информации. Именно с этой целью во все правые и многие центристские патриотические партии и движения были внедрены опытные агенты. Кроме того, на базе шумной коммунистически настроенной группы интеллигентов-ученых было образовано патриотическое движение с ярко-националистической окраской. Арчеладзе мало интересовало политика. Однако он имел твердое убеждение, которое разделялось и высшими эшелонами власти. Изъятое из государственной казны издыхающей компартии золото должно было непременно объявиться в виде финансирования правых патриотических партий и движений. Для этой цели не следовало заниматься политикой как таковой, а лишь совершать Незаметную работу, сходную с трудом маляра, начиная от монархистов и кончая фашистствующими группировками, всех подкрашивать красной краской, делая таким образом приманку для тех, кто владел теперь золотом партии. Судя по оперативной информации, финансирование правых осуществлялось пока за счет патриотически настроенных промышленников и коммерческих структур. Это были едва заметные, почти пересыхающие ручейки. Оппозиция держалась на голодном пайке, но и его следовало постоянно урезать, ибо жаждущий всегда быстрее находит путь к воде, чем имеющий при себе полный бурдюк. Таким образом, Арчеладзе заставлял работать лидеров правых партий на себя. Пусть они ищут, пусть больше делают слепых движений, а его зрячие люди за ними присмотрят. Он был уверен, что пропавшая часть золотого запаса не может долго оставаться без движения. Иначе зачем его изымали и тщательно прятали? Рано или поздно при определенных обстоятельствах Начнется подпитка красных, и тогда будет нетрудно отыскать исток этой золотой реки. Стратегическая авиация медленно делала свое дело, но ощущение успеха или поражения больше приносило тактическое. Арчеладзе начинал свою службу в особом отделе авиационного полка, и потому с давних пор привык мыслить этими категориями. Кицелов целиком укладывался в повседневную программу, и полученная от него информация могла значительно ускорить поиск, а то и вовсе привести к открытию. Да, видимо, не зря имитировали его смерть, похороны и не случайно упрятали под чужой фамилией и снабдили мгновенно действующим ядом. С самоубийством Птицелова проваливался труд архивной группы отдела, которая не один месяц отрабатывала всю документацию Министерства финансов бывшего СССР, касаемую алмазов и золотого запаса. Часть документов, разумеется, исчезла, но остались косвенные указания на эту часть в других уцелевших. Теперь некому было задавать вопросы. Упоминание о ртуте, полученной третьим спецотделом, натолкнуло экспертов на мысль, что золото вывозилось с объекта в виде амальгамы либо сливалось в специальные подземные хранилища на территории самого объекта. Можно было надежно упрятать драгметалл и в слитках, Но как его достать потом с сохраняемой территории? Амальгам уже из специального резервуара можно откачать по подземному трубопроводу обыкновенным ручным насосом лягушкой.